Глава 38. Теннисон проснулся незадолго до рассвета. д ж и л крепко спала рядом, дышала ровно и безмятежно. Теннисон осторожно, чтобы не разбудить ее, поднял свою подушку, прислонил к спинке кровати и сел, прижавшись к ней спиной. Было тихо и спокойно. Призрачный бледный предрассветный сумрак проникал в окна гостиной, а в спальне было совсем темно. Ставни были плотно закрыты. На кухне что-то бормотал, разговаривая сам с собой холодильник. т е н и с о н украдко в з г л н у л на д ж и л Хотел убедиться, по-прежнему ли на ее щеке нет пятна, но она лежала на левом боку. К тому же было так темно, что он все равно ничего не разглядел бы, как бы д ж и л не лежала. Прошло время, а сомнения не оставляли его. Ведь багровое пятно действительно исчезло. Но Теннисон никак не мог поверить в это. Нет, это, безусловно, лишь временное явление, и опухоль скоро снова появится на прежнем месте, повторял он мысленно. Он поднял правую руку, поднес поближе к глазам, Повернул вправо, влево. В темноте он с трудом различал ее очертания. Рука как рука. Никаких изменений. Все как обычно и в темноте не светилось. И все-таки ее п р и к о с н о в е н и е Ночь была теплая, но Теннисон поежился от озноба. Опустил руку, закрыл глаза и попытался припомнить, как все было. Постарался мысленно раздвинуть складки занавеса, отделявшего его от математического мира. Кубоиды окружали его со всех сторон. Вертелись безумной каруселью, неуемным вихрем. пробегали сквозь него, а некоторые оставались внутри него. Было мгновение, когда ему показалось, что он сам превратился в такой же кубоид, не то сжался, не то вырос. Он пытался припомнить, кем он стал, но не мог, потому что и тогда не мог этого понять и представить. Нет, конечно, если он и стал каким-то графиком, то не таким чудовищно сложным, какие плавали вокруг и сквозь него в океане зыбкого желе. Наверное, он мог стать только самым простым уравнением, элементарной расшифровкой, подтверждением самого себя. Когда кубоиды выстроили для него дом, он скользнул туда и свернулся там калачиком, не понимая, где находится и что с ним. Но ему было хорошо и удобно. Мысли его были просты и ясны, что, вероятно, соответствовало простоте того уравнения, которым он был. «Может быть, — думал он, — кубоиды выстроили для меня дом, чтобы защитить от сложности графиков и уравнений, мечущихся за его пределами». И вдруг совершенно неожиданно математический мир исчез, и он очутился в своей гостиной у камина. Он снова был самим собой, но не совсем таким, как раньше, потому что вынес что-то из математического мира, какую-то новую способность, иное качество, которого у него до сих пор не было. А теперь он получил подтверждение наличия этой новой способности. Может быть, еще что-то проявится? Мучился он в поисках ответа. «Кто я теперь? Что я такое?» Тот же вопрос он задавал себе тогда, когда находился в доме, выстроенном для него кубоидами. «Я человек?» – спрашивал он себя. «Я еще человек?» Боже, сколько чужеродного проникло в меня, и могу ли я после этого оставаться человеком? Может быть, думал он. Обитатели математического мира каким-то образом поняли, что я врач-целитель, и решили меня немного переделать. Переделать с одной единственной целью, чтобы я стал более хорошим целителем. С одной ли? Или они вмешались в другие аспекты моего существа? Эти мысли заставляли его бояться, и чем больше он думал, тем больше боялся. Он перешел границу, которую переходить не следовало. Он не имел права туда идти и вышел не таким, каким пришел. Он изменился, а ему не хотелось перемен. Люди вообще не любят перемен, а перемены в себе самом просто кошмар. Но с другой стороны, чего бояться? Ведь те перемены, что произошли в нем, как бы ни были они малы или наоборот значительны, дали ему возможность преподнести такой прекрасный подарок д ж и л Пусть даже он сделал это непроизвольно, бессознательно. Такого подарка ей не сделал бы никто. А раз дело в этом, то бояться нечего. В конце концов, самое главное – д ж и л Пускай в будущем ему придется пострадать, поплатиться за то, что произошло, он не пожалеет. Любая цена, которую ему пришлось бы заплатить – ничто по сравнению с тем, что ему удалось сделать. Он получил свою награду сполна в то мгновение, когда коснулся щеки д ж и л Эта мысль успокоила Теннисона. Он спокойно лежал, и ему не хотелось шевелиться. Он просто тихо лежал и смотрел перед собой. Светало. Теннисон размышлял, как ему удалось проникнуть в математический мир наяву. Было ясно, что он туда не попал бы, если бы Шептун не помог. А вот чтобы понять, как это удало с ь Шептуну, нужно его как следует расспросить. Осторожно повернув голову, он оглядел спальню в поисках какого-нибудь признака, знака, указывающего, что Шептун здесь, рядом. Никаких следов, ни искорки, ни свечения. Он подумал, что, может быть, Шептун до сих пор находится внутри его сознания, но скоро понял, что и там его нет. Это было немного непривычно. За время пребывания в математическом мире Он успел привыкнуть к тому, что шептун где-то внутри него. Теннисон был готов снова задремать, но что-то помешало ему. Сначала он не понял, в чем дело, но потом расслышал тихий стук в дверь. Он вскочил, сел на край кровати и стал искать ногами шлепанцы. д ж и л заворочилась и что-то вопросительно п р о б о р м о т а л а в с е в порядке», — успокоил ее Теннисон. «Лежи, спи. Пойду посмотрю, кого там принесло». Шлепанца он так и не нашел и отправился из спальни в гостиную босиком. Прикрыв за собой дверь спальни, он снова услышал робкий стук. Не включая свет, Теннисон пробрался к входной двери на ощупь, обходя стулья и столы. п е р в о м мгновением, открыв дверь, он не сообразил, кто стоит на пороге. Протер глаза и узнал э к а й р а «Джейсон, тысяча извинений. Я понимаю, в такую рань...» «Да ничего, все нормально. Я уже не спал. Проходи, Пол». «У тебя найдется что-нибудь выпить? Немного бренди, если есть». «Конечно», — к и в н у л Теннисон. «Садись к огню. Сейчас дровишек подброшу». Он закрыл дверь и внимательно взглянул на Экаера. На том были брюки и куртка. «Рано встал?» – спросил он. «Или не ложился?» «Не ложился». Мотнул головой Экаер, добрался до кушетки у камина и прилег на нее. Джейсон разыскал б р е н д и налил полный стакан и подал Экаеру. «Да, вид у тебя неважный», – отметил он. «Можно себе представить?» – кивнул Экаер, сделав большой глоток. «Всю ночь на ногах. Понимаешь, с л у ч и л о с ь совершенно невероятная вещь. Такого никогда не было. То есть на моей памяти не случалось». Теннисон подбросил в камин крупное полено, поворошил кочергой угли, дождался, когда полено разгорелось, и вернулся к кушетке. Сел рядом с Экаэром, положил б а с ы е ноги на кофейный столик. Ноги постепенно согрелись. э к а р отхлебнул б р е н д и и спросил. «Не составишь мне компанию, а?» «На рановато вроде», — покачал головой Теннисон. «Ну ладно, а я выпью, поскольку еще не ложился». И глотнул еще. «Значит, ты явился, чтобы рассказать мне о чем-то? Если так, то чего же тянешь? Передумал, что ли?» «Нет, никак не могу начать. Прости, но это очень больно и горько». Теннисон молчал. и к а р мрачно прихлюбывал б р е н д и «Дело было так. Наконец, — сказал и к а р Я все оттягивал с просмотром второго райского кристалла. Это тебе известно. Ты сам меня за это ругал. — Джейсон, скажи, ты первый кристалл смотрел?» «Нет», — покачал головой Теннисон. Все время ощущал какое-то внутреннее сопротивление. Может, побаивался. Как только задумывался об этом, тут же ощущал какую-то странную неловкость. Я знаю, надо было посмотреть. Может быть, я бы увидел и понял что-то такое, что помогло бы мне лучше лечить Мэри. Вот-вот, — сказал и к а р подняв вверх указательный палец. Оно самое. А у меня такая же петрушка была со вторым кристаллом. Все откладывал, н а потом выдумывал причины для проволочки. Может быть, тоже побаивался того, что могу увидеть, как и ты. Не знаю. Пытался анализировать свои чувства, чуть не спятил. Наконец, вчера вечером я решил побороть свою слабость. Посмотрел, значит. Нет, Джейсон, не посмотрел. «Почему же нет? Черт бы тебя побрал. Испугался в последний момент?» «Нет, просто его не было». «Чего не было? Момента?» «Нет, кристалла не было». «Что ты хочешь этим сказать?» «То, что сказал. Нет его. Там, где он хранился, его нет. То есть нет там, куда мы его положили. Я и сторона Эзра». «Ну ты же знаешь Эзру, депозитора». «Знаю». «Так вот, Эзра все делает чрезвычайно педантично. У него во всем полнейший порядок. Ничего не упускает, ни единой мелочи. Я с ним столько лет проработал и доверяю ему больше, чем самому себе». т е н и с о н молча слушал. «Когда поступает новый кристалл», — продолжал Экаер, — «я передаю его Эзре, и он кладет его в сейф. После того, как я просмотрю кристалл, он может быть передан в Ватикан, а когда нам его возвращают, он помещается в одну из ячеек депозитория. Чаще всего кристалл не передается в Ватикан немедленно, а порой не передается вовсе, если мы решаем, что он не представляет особого интереса. В этом случае он тоже помещается в ячейку. У Эзре на этот счет своя система». Уж не знаю, как он ориентируется в огромной массе кристаллов, но стоит попросить его найти тот или другой, и он тут же находит, не сверяясь ни с какими каталогами. Может, у него память такая блестящая, не знаю. Насколько мне известно, никакой особой системы учета у него нет. И в этом, согласись, есть п р е и м у щ е с т в о по части секретности. Теннисон, п о н и м а ю щ е кивнул. Стало быть, Эзра единственный, кто знает все досконально. Вот именно. Мне известно расположение нескольких кристаллов, которые я могу отыскать без помощи Эзры, но их немного. «Но если я правильно понял, до тех пор, пока ты не посмотришь кристалл, он находится в сейфе. Райский кубик был помещен в сейф, а теперь его там нет. Ты это хочешь сказать?» «Да, Джексон, именно это я и хочу сказать. Эзра открыл сейф, а кристалла там не оказалось. Были три других, которые я не успел просмотреть, а райского и след простыл». «Может быть, перепутали маркировку?» «Да нет, что ты. Я, правда, тоже сразу так подумал, и поэтому тут же осмотрел все три кристалла. Райского среди них не было». в с я к а дребедень, только что п о с т у п и в ш и е материалы последних наблюдений. Пол, кто еще мог открыть сейф? Никто. То есть никто, кроме меня и Эзры. Ясно. Значит, это Эзра. Не верю. Тряхнул головой Экайр. Хранилище – вся жизнь Эзры. Смысл его существования – поисковая программа. Без нее он ничто. Ноль без палочки. Говорю же тебе, я верю ему больше, чем себе. Он в программе работает дольше меня. Когда я приступил к работе, он уже много лет трудился. Ну, а если кто-то из Ватикана? Ни малейшей возможности. Даже папа не мог бы. Эзра предан программе, а не Ватикану. Ну а вдруг кто-то узнал комбинацию на замке? Такое вероятно? Маловероятно, но в принципе. Так, кристалл мог бы помещен в другое место? Нет, Эзра убрал его в сейф. Это было у меня на глазах. Я стоял рядом и видел. Он положил кристалл в сейф и запер дверцу. Ну и что ты думаешь? Боже, Джейсон, я не знаю. Кто-то украл кристалл. Потому что не х о ч е ш чтобы его смотрели? Думаю, дело именно в этом. Ватикан сейчас раздирают канонические споры. Те, кто хочет канонизировать Мэри, хотели бы заодно покончить и с программой. Закончил его мысль Теннисон. И дискредитировать тебя. Я не могу быть уверен полностью, но если это так, то они не упустили своего шанса. Вот и все. Оба умолкли. Полена, подброшенная Теннисон в камин, ярко пылала. Утреннее солнце заливало комнату ясными лучами. Но это еще не все, проговорил э к а й р в полголоса. Еще не все я тебе сказал. Что же еще случилось? куда уж больше. Первый кристалл первый раски кристалл тоже исчез, его тоже нет на месте.